Глава 11. Собираясь в деревню, Анна не рассчитывала весело провести время, но деревенская жизнь оказалась скучнее даже, чем она ожидала. Гулять всегда одной, все по одним и тем же местам, в конце концов, надоедала. Она скоро перечитала книги, перевезенные собой, рисунки плохо продвигались без помощи учителя а разговоры с бабушкой и Матрёной были неприятны. Она беспрестанно писала письма и к кузинам, и к петербургским подругам, но ответы получала редко, и то короткие. Кузины писали, сколько неожиданных прелестей увидели они за границей, подруги описывали разные удовольствия, какими они пользовались, все проводили время весело, ей одной приходилось скучать, в этой трущобе, как она мысленно называла Опухтина. Наконец она не выдержала и в первых числах августа написала отцу длинное письмо, жалуясь на нестерпимую скуку и умоляя его, позволите ей вернуться в Петербург, пожить с ним до приезда тетки. Ответ на это письмо пришел скоро, скорее даже, чем ожидала Анна но к своему удивлению она заметила, что адрес написан не рукою отца ее. Она разорвала конверт, письмо было от ее дяди, Ивана Ильича. «Милая Анна», — писал он, — «мне очень грустно, что я вынужден сообщить тебе весьма и весьма неприятные вести». Нынчей весной...» И летом у отца твоего было много неприятностей вследствие запутанности его денежных дел, и неприятности эти имели дурное влияние на его здоровье. Недели три тому назад с ним случился удар. Несколько дней мы боялись за его жизнь. Теперь, к счастью, опасность миновала, хотя он все еще нездоров, лишился употребления руки и ноги. Он не хотел сообщать тебе о постигшем его несчастье, но после твоего письма, в котором ты жалуешься на скуку деревенской жизни и выражаешь желание жить с ним, он послушался моего совета и позволил мне написать тебе. Я же думаю, что твоя обязанность быть около больного отца. Ты уже не ребенок. Ты должна постараться любовью и заботливостью облегчить ему Настоящее тяжелое положение. Посылаю тебе денег на дорогу. Денег этих немного, и тебе придется экономничать. Что делать? Я в настоящее время не располагаю большую сумму, да и тебе надо приучаться к бережливости. Состояние отца твоего расстроено, и ты вернешься сюда далеко не такую богатую, какую уезжала. Я понимаю, как... Огорчит тебя то, что я пишу, но я считал, за лучшее сообщить тебе все прежде, чем ты увидишь отца своего. Ты мне всегда оказалась умной девочкой, и я надеюсь, что ты сумеешь мужественно перенести постигшее тебя несчастье. Утешайся мыслью, что могло быть хуже, что твой отец был на волос от смерти. До свидания, моя милая, береги себя в дороге». Любящий тебя дядя Иван Матвеич, можно себе представить, как поразило оно это письмо. Ее отец болен, чуть не умер, может быть, даже и умер. Нет, дядя не скрыл бы от нее этого, но он лишился руки и ноги, он калека. Боже мой, какой ужас! Конечно, она поедет к нему. Как можно скорее она будет заботиться о нем, ухаживать за ним. Дядя говорит правду это ее обязанность она три раза перечитала письмо прежде чем обратил внимание на то о чем там говорилось кроме болезни ее отца что это значит состояние расстроено она вернется в петербург далеко не такую богатую какую была дядя не говорит всего он верно не хочет огорчить ее отец разорился «У него нет денег даже ей на дорогу! Они бедны! Совсем бедны!» Дрошу пробежала по телу Анны при этой мысли. Ей представились картины бедности, какие она видала. Шарманщика с озябшим ребенком, грязная комната Марковны, полуразвалившаяся изба Ивана, сердце ее болезненно сжалось. Она сидела бледная, с неподвижными глазами, с письмом в дрожащих руках, когда Анна Федоровна вошла в комнату. — Милуя моя, что с тобой? — скричала старушка с ужасом. Она взволнованным голосом передала ей известие о болезни отца и о необходимости скорее ехать к нему. — Ах ты моя бедная, бедная! — сказала старушка, нежно прижимая груди голову девочки. «Жила ты спокойно, беззаботно, и вот и над тобой стряслась беда, и тебе пришлось узнать горе». Анна расплакалась от сочувственных слов и от ласки старушки. «Бабушка», — проговорила она вся в слезах, — «дядя пишет еще, что наше состояние расстроилось, что мы не так богаты, как были». «Как вы думаете, что это значит? Неужели мы обеднели?» «Совсем обеднели!» Анна Федоровна задумалась. «У нас здесь давно поговаривали!» «Что дела Матвея Ильича идут не совсем счастливо», — проговорила она. «Много он продал лесу и земли, и только с тем, что осталось, бедным человеком его нельзя назвать. Конечно, может тебе, Анечка, не жить в такой роскоши, как ты жила до сих пор? Ну, а до настоящей бедности еще, кажись, далеко, даст Бог». Ты и никогда ее не узнаешь». Слова бабушки несколько успокоили Анну. Но все-таки письмо дяди, весть об ужасной болезни отца, об ожидавшей ее перемене состояния тяжелым камнем, лежали на ее сердце. Это было первое серьезное горе, встретившее ей в жизни, и она вовсе не была приготовлена перенести его. Сборы к ее отъезду делались очень быстро. Анна Фёдоровна тосковала, расставаясь с ней, но не старалась ни на один лишний день удержать ее около себя. «Хорошо, что дядя написал тебе», — говорила она, лаская Анну. «Кому же еще и ходить с больным отцом, как не дочери? Жаль мне тебя, голубушка. Рано тебе пришлось узнать горе, да ты не унывай. Как начнешь думать да заботиться не о себе...» А баце так и самой станет легче. И силы найдутся. Вот, наконец, чемоданы уложены. Экипажи лошади, которые должны были отвезти Анну до ближайшей станции железной дороги, наняты и стоят у крыльца. Софья, радуясь, что, наконец, уезжает из ненавистной ей деревни, спешит укладывать разные мелочи в дорожную коляску. Матрена стоит в дверях комнаты, и беспрестанно вытирает толстинным передником слезы, которые неудержимым потоком льются по ее загрубелому морщинистому лицу. Анна Федоровна в сотый раз обнимает и целует свою ненаглядную внучку. «Анечка, сокровище мое!» — шепчет она среди рыданий. «Пока ты жила в радости до веселья, тебе некогда было вспомнить о старухе-бабке». «А теперь, когда у тебя случится горе до да заботы, не забудь, что я тебя люблю больше жизни, что если тебе понадобится, я всюду готов прийти к тебе, что утешить и приголубить тебя». Анна с любовью прижималась к бабушке и покрывала поцелуями и руки. Первый раз почувствовала она всю силу горячей, беззаветной привязанности старушки. И вдруг ее охватило желание никогда не расставаться с этим единственным другом провести всю жизнь под ее охраной, ее нежной заботой. Ей стало страшно уехать далеко от ее лаз, от ее любящего взгляда, но время не терпело. Ямщик просил не задерживать понапрасну лошадей. Софья торопила. она еще раз обняла старушку, потом Матрену, потом опять бабушку и сильно расстроенная села в экипаж. День был пасмурный, осенний. Шел мелкий дождь не прерываясь с утра, и давал ему какой-то унылый, заплаканный вид. Она с грустью оглядывалась по сторонам. Софья со смехом указывал ей на крестьянских ребятишек, шлепавших по грязи голыми ножонками, но ей не хотелось вторить этому смеху. Губы ее не складывались на насмешливую улыбку напротив. Вид бедных крестьянских изб и этих полногих детей – усиливал тоскливое чувство, охватившее ее при прощании со старушками.